Коленько стал как-то скрытен. э хе -э -э. И, закашлившись, Аполлон Аполлонович пробарабанил рукою по столику, что-то вспомнил свое, нахмурился, стал рукой тереть переносицу, впрочем, быстро опомнился. И с чрезмерной веселостью почти выкрикнул он: Впрочем, нет, ничего, спустяки. Миш трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик. Было сплошное бессмыслие. Николай Аполлоныч, перемогая сильнейшую боль в подколенном суставе, он таки порасшибся, чуть прихрамывал, перебегал гулки о коридора пространства, свидания с матерью. вихре мыслей и смыслов обуревали его. Или даже не вихри мыслей и смыслов, просто вихри бессмыслия. Так частицы кометы, проницая планету, не вызовут даже изменения в планетном составе, пролетев с потрясающей быстротой, проницая сердца, не вызовут даже изменения в ритме сердечных ударов. Но замедлись кометная скорость, разорвутся сердца. Самая разорвется планета, и все станет газом, если бы мы хоть на миг задержали крутящийся, бессмысленный вихрь в голове Облеухова. То бессмыслие это разрядилось бы бурно вспухшими мыслями. И вот эти мысли. Мысль, во-первых, об ужасе его положения. Ужасное положение создавалось теперь, впоследствии, Пропажи Сардинницы. Сардинница, то есть бомба, пропала. Ясное дело, пропала. И стало быть, кто-то бомбу унес. Так кто же, кто? Кто-нибудь из Лакеев? И стало быть, бомба попала в полицию, и его арестуют. Но это не главное. Главное, бомбу унес Аполлон Аполлонович сам. И унес в тот момент, когда с бомбою счеты были покончены. И он... «Знает». «Все?» «Знает». «Все?» «Что такое?» «Ничего-то ведь не было». «План убийства?» «Не было плана убийства». «Николай Аполлоныч этот план отрицает решительно». «Гнусная клевета этот план?» «Остается факт найденной бомбы». «Раз отец его призывает?» «Раз мать его?» «Нет, не может знать». И бомбы не уносил он из комнаты. Да и лакеи. Лакеи были уж давно. И они бы обнаружили все, а никто ничего. Да нет, про бомбу не знают. Но где она? Где она? Точно ли он засунул ее в этот стол? Не подложил ли куда-нибудь под ковер? Машинально, случайно. С ним такое бывало. Через неделю сама собой обнаружится. А, впрочем, нет, о своем присутствии где-нибудь она заявит сегодня ужаснейшим грохотом. Грохотов облеуховы решительно не могли выносить. Где-нибудь, может быть, под ковром, под подушкою, на полочке о себе заявит. Загрохочет и лопнет, надо бомбу найти. А теперь вот и времени у него нет на поиски. Приехала Анна Петровна. Во-вторых, Его оскорбили. В-третьих, этот паршивенький Павел Яковлевич, он как будто бы только где-то видел его, возвращаясь с квартирки на мойке. Пеп же, Пепович, Пеп, вот в-четвертых. Пеп — ужасное расширение тела, растяжение жил, кипяток в голове. Ах, все спуталось, мысли вихрей крутились с нечеловеческой быстротою и шумели в ушах так что мыслей и не было, было сплошное бессмыслие. И вот с этим-то бессмысленным кипятком в голове Николай Аполлоныч бежал по гулкому коридору, не обдернув, наспех надетого сюртучка и являясь для взора грудогорбым каким-то хромцом, припадающим на правую ногу, с болезненно ноющим подколенным суставом. Мама. Он открыл дверь в гостиную, первое, что увидел он, было, ну что тут сказать, лицо матери он увидал из кресла.